Глава 38. Катерина. Плохо, когда в отношения вмешиваются родители. Но как было отгородиться от их влияния? Беременность есть, отца-ребенка рядом. Нет, любые сделают неутешительные выводы. После ресторана я поехала к своим, как договаривались. Мама с папой стол накрыли, родственников позвали. Посидела немного, показала украшения. Все сразу поняли, от кого подарок. Серёжки стоят бесстыдно дорого, очень красивые, с бриллиантами. Друзьям такие не дарят. Дальше все пытались давать мне мудрые советы. Пришлось сослаться на неважное самочувствие и уехать к себе. Мама утром написала, что они до четырёх утра сидели, кости Богомолову мыли. Прогнозировали дальнейшее развитие событий. Они все тоскуют по Фишеру, честно говоря, Я немного в ужасе от того, что через полгода мне придется к ним переехать. Сложно все. Я наставления-то слушаю, но гордую из себя строить не стану. И подарок приму. И выслушаю Ярослава вечером. Он сказал, что любит меня каждую минуту. От одних воспоминаний кожа гореть начинает. Словно снова под его взглядом нахожусь. Наверное, многие меня осудят. За и наивность, слепую веру в мужчину. Но если у нас есть хотя бы один шанс снова быть вместе, я его использую. Любовный треугольник – это полный отстой. Возможно, кому-то удалось выйти из него без последствий. У нас не получилось. Я хотела сделать все правильно, но так не бывает. В итоге больно было всем участникам. «И нам, наверное, настало время всем троим разойтись в разные стороны. И мы бы с Яром обязательно это и сделали, если бы не влюбились так сильно. Сегодня мы, наконец, обо всем поговорим. Он приехал ровно в четыре и ждет в машине. Заканчивая последнее занятие, я то и дело поглядывала в окно. Ждала. А как машину увидела, заулыбалась и успокоилась. Не передумал, значит». Рано утром, собираясь в лого-центр, я надела свое самое красивое платье и новые сережки, демонстрируя готовность к диалогу. Выбегая на улицу, без колебаний, сажусь в знакомый БМВ. Боже, сколько всего видела эта машина! Была свидетелем самых светлых и болючих моментов наших отношений. Ярослав поспешно доедает шурму, кивает мне с набитым ртом. Я сначала улыбаюсь. Он похож на хомяка с надутыми щеками. Весело с ним здороваюсь, но осекаюсь на полуслове Выглядит он плохо, действительно плохо, будто не спал всю ночь. Глаза воспалены, взгляд тяжелый. — Что-то случилось? — спрашиваю я. — Яр, все живы? — Да, все отлично. Покатаемся. Некоторое время мы колесим по городу. Я разглядываю прохожих не особенно следя за дорогой. Через некоторое время понимаю, что мы не просто разъезжаем по дворам, а срезаем заторы, покидая город. Яр уверенно ведет машину, мы движемся к конкретной цели. Через 20 минут он останавливает БМВ на смотровой. Перед нами Енисей, и весь правый берег как на ладони. Но нам обоим нет дела до красивых видов. Мы синхронно отстегиваем ремни безопасности, И поворачиваемся друг к другу. Как ты после вчерашнего? спрашивает он. Прекрасно, хрупко улыбаюсь. Просто прекрасно. А ты? Особо ничего не понял. Надо бы повторить, усмехается. Да, мы уже в июле на повторялись от души. Я бы сказала об этом вслух и продолжила флирт в других обстоятельствах, но не сейчас. Яр Я укоризненно приподнимаю брови, давай понять, что мы будем говорить серьезно. А самой нравится. Так сильно нравится, что он прежний. «Хорошо», — соглашается Ярослав, выключает радио. «Я тебе сейчас все скажу, как есть. Ты, главное, помни, что я люблю тебя, хорошо?» Дождавшись моего кивка, он продолжает. «Я сорвался на сборах в первый же день». Он больше не улыбается. Говорит спокойным, ровным голосом. Ситуация была неоднозначная. Я сделал все правильно, но перестарался. Меня отправили домой работать с психологом. Вот так просто. Объяснение, которого я так сильно ждала все это время, уместилось в несколько предложений. Что же произошло? От волнения я прижимаю руки к груди. Я заменял инструктора на стрельбище. Один мужик новенький, но не из наших. Во время того, как я объяснял суть упражнения, выстрелил автоматной очередью по земле в метре от меня. За это я разбил ему морду в кашу. Я сглатываю. В метре от тебя? Да. Рука у него дрогнула. Или прикольнуться хотел. Выказать неуважение ко мне лично или еще что-то. Не имеет значения Если бы дуло было направлено чуть выше, я или какой-то другой парень не вернулись бы домой. Какой ужас! От истерики меня спасает лишь совершенно ровный и успокаивающий голос Яра, без эмоций, прямой открытый взгляд, его уставший глаз. Ошибка недопустимая. Представь, если все начнут баловаться на стрельбище, за такое не ругают, а сразу бьют. Я думал, зашибу его до смерти но меня оттащили. Его отстранили. Мои действия посчитали оправданными. Но я перестарался. Пару ударов вполне хватило бы. Поэтому сняли со сборов и вернули домой. Работать над вспышками гнева. Как понимаешь, это была не просьба, а приказ. Мы с психологом копнули, а внутри у меня, оказывается, яма образовалась, прикрыта хворостом, фигурально выражаясь. Мне надо было с этим разобраться». «Одному, Кать!» «И за меня?» «Я тоже говорю спокойно. Время эмоций прошло. Нам нужно выяснить до конца обстоятельства нашей ссоры. Вот поэтому я и не хотел тебе говорить». Его глаза на мгновение светлеют. «Чтобы ты не винила себя. Это только между мной и немцем. Тебя не касается никоим образом». «Яр, надо перелистнуть эту страницу». «Никто не может тебя обидеть и остаться при этом в живых», говорит упрямо. «Не в моей картине мира. Я его избил, но вовремя остановился, потому что позаботился о себе, о своем будущем. Не хотел терять работу и карьеру. Знал, что ты, уютная и нежная, ждешь дома. И хотел к тебе вернуться. Понимаешь, я позаботился о себе, при том, что сам допустил эту ситуацию». Я не отвез тебя в свое жилье. Я не поменял эти чертовы, блядь, замки. Хотя знал, что они скрепко вскрываются за минуту. Я думал о себе, своей ревности, своей жизни. Тогда как моя первоочередная задача – обеспечение твоей безопасности. Ты попала в Жернова. За это я себя возненавидел. Яр смотрит на меня очень серьезно. «Не плачь, пожалуйста», – говорит он пальцами вытирает мои щеки, и я обхватываю его лицо ладонями. «Но со мной все в порядке, Яр, я это пережила благодаря тебе. Для меня самое главное было это сделать тебя счастливым, и у меня не получалось, никак не получалось. Это только моя проблема, и мне надо было с ней разобраться, я не псих, прекрасно понимаю, что если бы меня посадили, тебе было бы лишь хуже». Он отрывает мои ладони от своего лица. Целует их по очереди несколько раз. Принято считать, что осознание проблемы – это половина решения. Это неправда. Иногда нужно просто время. Время, чтобы смириться со своим бессилием, со своей ошибкой. С тем, что подвел тебя. «Я люблю тебя. И я тебя, Катюша». Он притягивает меня к себе. Обнимает. «Тебе надо было рассказать мне сразу». «Я не мог разделить с тобой все», — говорит он тише. «Тебе просто нужно с этим смириться. Ты пойми, что бы ни случилось, ты остаешься самым важным для меня человеком, когда не морозишь меня в подъезде, разумеется. В этот момент придушить тебя хочется, клянусь». Он начинает шутить, и я слегка улыбаюсь, отстраняясь, чтобы видеть его лицо. «Тебе стало лучше?» — спрашиваю осторожно. «Да». «Когда ты меня спалила, я ехал к Деминам. Там пацаны собирались. С женами, да. Я не хотел ехать. Меня уговорили. Раз двадцать звонили. Весь телефон оборвали. Машину взял, чтобы не пить. С утра к психологу. Я виноват. Повторяю в очередной и последний раз. Прости, пожалуйста, больше не повторится С нажимом. «Давно простила. Ты очень отстранился в то время. Я решила, что ты разлюбил меня». И я не могла допустить, чтобы ты был со мной только из чувства ответственности. Я не хотела навязываться. — Я ни с кем не буду из чувства ответственности, — объясняет он. — Иногда мне бывает хреново, Кать. Я ж не клоун. Всегда улыбаться. Иногда такая задница на работе, что неделями отхожу. Да, со мной бывает трудно. Ты просто еще не разобралась, что не в сказку попала. Но это не за тебя». Моё отношение к тебе никак не поменялось, а твоё ко мне. Ты по-прежнему хочешь быть со мной? Я ужасно по тебе скучала всё это время. Каждый день, каждую минуту. Тогда идём дальше. Он вздыхает, мне кажется, с облегчением. Потом трёт лоб. Я знаю, что ты ждёшь ребёнка. Он бросает на меня взгляд, и я с энтузиазмом киваю ему. Всё-таки он знает, Не могу сказать, что мне очень легко сейчас, но я все обдумал за эти сутки. Мы будем вместе, что бы ни случилось. Неважно, какие испытания подкидывают жизнь, а рождение ребенка – это всегда хорошо. Но раз так случилось, что теперь поделать? Судьба, видимо. Будем любить, растить и воспитывать. Я приму любое твое решение, но сразу скажу, мне будет проще, если дадим мою фамилию и мое отчество». Я спрошу только один раз. Ты мне ответь честно и пойдем дальше. Он берет меня за руку. Он точно не может быть моим? И смотрит на меня. Я моргаю. Яр! Схлипываю. Что ты такое говоришь? Это твой маленький, наш с тобой. Чью ему еще фамилию давать? Я ничего не понимаю. Пару секунд мы оба не моргаем. «Да?» – спрашивает он. «Ты уверена?» А у самого глаза загораются. Я столько счастья никогда не видела. «Ну, конечно!» Я немного паникую. «Ты поэтому мне ничего не ответил, да? А с чего ты такое взял-то вообще? Я бы не стала тебя обманывать таким образом. Я бы честно сказала». «Не ответил на что?» Он прищуривается, вглядываясь в мои глаза. Я не понял, Кать. Повтори, пожалуйста. Я убеждаюсь окончательно, что он не получал те сообщения. Кто-то, воспользовавшись нашей ссорой, влез в наши отношения и попытался нас разлучить. Но ничего у них не получилось. Ярослав любит меня и хочет быть со мной так сильно, что готов принять ребенка-человека, которого ненавидит. Мое сердце сейчас выпрыгнет из груди. Боже! Что же ты себе навыдумывал? Я быстро достаю телефон и показываю ему нашу короткую, жестокую переписку. Хорошо, что не удалила ее. Яр, Ярик, я как в больнице подтвердила, сразу тебе позвонила. Ты сбросил. Я решила, что занят. Написала сообщение. И вот такой ответ. Ты посмотри по срокам. У меня все УЗИ с собой. Если не веришь, то можно тест сделать. Я понимаю, что сильно растерялась. Никак не ожидала, что разговор выльется в такое русло. Он хмурится, а потом отводит глаза, напряженно вспоминая, где был и что делал в это время. «Хрень какая-то!» – произносит задумчиво. «Я на базе был, но не писал этого, и я не видел от тебя пропущенной Я подумала, что стало тебе противно настолько, что ты не хочешь видеть меня, и уж ребенка со мной точно не хочешь». Но ты не переживай, я его очень любила все это время. За нас двоих. Он бледнеет, а потом его бросает в краску. Кровь приливает к лицу, и я понимаю, что пришел тот самый момент, когда надо успокоить мужика, чтобы он не наломал дров. Сейчас я осознаю, что на тебя это совершенно не похоже. Мне стоило лично с тобой встретиться. Да хоть на асфальте под окном написать. Яр, я беременна, позвони. Он мрачно поддерживает тему, хотя сам мысленно не со мной. Он вычисляет, кто это мог подставить его, и мне надо непременно отвлечь его, перетянуть внимание на себя, чтобы он не поехал разбираться с горячей головой. Мне надо немного подвинуть его приоритеты. И номер телефона. «Да, я накрутила себя очень сильно, и у меня не было ресурса услышать твой отказ вслух, поэтому я спряталась». Закрылась ото всех. Мне нужно было не впасть в истерику. Ты ведь знаешь. Должен знать, что я без тебя не могу. Но мне надо было собраться. У меня появилась новая цель. Яр, ты слышишь, что я тебе говорю? Катюш. Он смотрит мне в глаза. Кивает. Это была самая хреновая ночь в моей жизни. Я запретил себе даже надеяться. Кажется, он еще не до конца осознал новость. Ты больше... «Не единственная звезда в моей вселенной», — говорю я. «Смирись, Ярик. У тебя скоро будет ребенок. У него все замечательно. А еще на последнем УЗИ он спал. Руки-ноги вольготно раскинул и дрых, не обращая никакого внимания на нас с врачом. Так же крепко спит, как и ты. Его замеряли, он даже не шелохнулся». Яр трет лицо и отворачивается, чтобы я не видела его эмоции. Тогда я обнимаю его крепко-крепко и прижимаюсь к его груди. Закрываю глаза. Слышу, как колотится его сердце. «Кать! Прости!» Он тоже обнимает меня. «Родная!» Целует мою макушку. «Прости меня! Я никогда не оправдаюсь!» «А ты прости, что написала новость эсэмэской!» Шепчу я. Он обнимает меня крепче. «Больнее всего было...» терять тебя, со всем остальным я бы справилась, тогда больно больше не будет, никому из нас. Мы переплетаем пальцы, вместе же, что бы ни случилось, навсегда. В подтверждение своих слов я киваю. Все прошло лучше, чем мы оба могли надеяться, намного лучше. На некоторое время он забывает о тех сообщениях, мы радуемся, обнимаемся, Он засыпает меня вопросами, а я немного путаюсь. Показываю ему заключения, УЗИ, фотографии. Он смеется, даже глаза трет. Он не ожидал. Это заметно. Он ехал с целью вернуть меня, убедить, что полюбит моего ребенка. Сейчас же он просто в шоке от новости. Мне подсказывает сердце, ему нужно было такое чудо, чтобы, наконец, простить себя и жить дальше. Мои родители... Будут в трансе, когда узнают, что мы помирились. Произношу через некоторое время. Мои губы припухли от поцелуев. Яр ведет машину в сторону города, поглядывая на меня, как на что-то съедобное. «И мои, что я скоро женюсь», — говорит он. «Ты женишься? На ком? Она в курсе, что у тебя скоро ребенок родится». «Катя!» Он морщится и кладет ладонь на мое колено. Можешь издеваться сколько угодно. Я просто очень счастлив сейчас. У меня нет слов тебе ответить. Твое начальство было бы в шоке. О, им давно не терпится с тобой познакомиться.